15 июля. Катался с Короленкою в лодке. Татьяна Александровна, Оля Полякова, Ася и я. О Лескове. Я был корректором в новостях у Натовича, как вдруг прошел слух, что в эту бесцензурную газету приглашен будет цензор. Я насторожился. У нас шли мелочи архиерейской жизни. Вдруг входит господин чиновничьего виду. «Позвольте мне посмотреть Лескова. Мелочи». «Нет, не дам». «Но как же вы это сделаете?» «Очень просто. Скажу наборщикам не выдавать вам оттиска». «Ну почему же?» «Потому что газета у нас бесцензурная и цензор». «Но ведь я не цензор, я Лесков». Потом я встретился с ним в редакции «Русской мысли». Свел нас Гольцев. Я тогда был как-то заодно с Мачтетом. Я подошел к Лескову с искренней симпатией и начал. «Я, правда, не согласен с вашими мнениями, но считаю ваших собарян». Он не дослушал и сразу завершился. «Фу-фу, теперь в такое время нельзя же так, ничего не понимают». Никакого разговору не вышло. На перемену его взглядов в сторону радикализма имела влияние какая-то евреечка-курсистка. Я видел ее в новостях, приносила статьи, самодовольная. Татьяна Александровна еще раз подтвердила, что она не боится доверять мне детей. И Короленко. Только не усмотрите здесь аллюзии. Нас, малышей, мама совершенно спокойно отпускала купаться с сумасшедшим. Сумасшедший сидел в желтом доме, иногда его отпускали, и тогда он водил нас купаться. 20 июля. Был Андреев у Короленко. Приехал часов около семи. Никакого исторического события не вышло. Нудный Елпатьевский был со своим сыном и племянником. Кулаков Андреев долгожданный с женою и с Николаем Николаевичем на террасе. Все смотрели на Андреева, хотели слушать Андреева. А Короленко стал рассказывать один свой рассказ за другим. О комете, о том, как он был в Сербии и так далее. Андреев ни слова, но очевидно хмурый. Он не любит рассказов о второстепенностях. Он хотел говорить о главном. Хотел побыть с Короленкою наедине, но ничего не вышло. Рассказал Андреев анекдот, как он, подделавши голос, звонил к Николаю Дмитриевичу Телешову, якобы Бабрыкин. — Кто говорит? — Бабрыкин. А Телешов он такой почтительный. — Что угодно, Петр Дмитриевич. Хочу жениться. Не пойдете ли ко мне в шофера? Потом Короленко проводил меня с Татьяной Александровной домой. Говорил о том, что ему очень понравился последний мой фильетон об Андрееве, но главное ли здесь черта Андреева, он не знает. Сегодня я был с Колей и Лидой в кинематографе. Потом на Асиной лодке катался с Володей, Шурой, Асей, Олей, Соней и Таней. К берегу выбросила утопленника. 5 октября. «Был вчера у Розанова. Жену его три дня назад хватил удар. Она женщина простая, мы с нею теперь были за границей, и она обо многом впервые дошла своим умом. Как же это бог?» И вот приехала в СПБ, ее хватил удар, и она с первого же слова «это от того, что я жила умом, а не сердцем». У Мережковских ревел, обедал, иллюстрированный журнал «Сологуб в борделе». 4 ноября. Эпиграмма Кузьмина на Сологуба и Чеботаревскую. Заветом следуя до сада Кузьмич вступил в конкубинат. Я счастью старца очень рад, Анастасии жаль мне зада. Январь. Пишу о Шевченко, то есть не пишу, а примериваюсь. Сегодня приедет ко мне Григорий Петров. Он был очень мил с нами, когда мы с Машей три дня назад отправились В Выборг. Мы покупали мебель он по всем мебельным магазинам, даже в тюрьму, где изделия арестантов. К нему Муфину за телятиной нес телятину за нами и так далее. Он немного пресен, банален, но он по-настоящему совсем не банально добр, без малейшей лапидарности и к тому же без позы. Он мне предложил малознакомому 200 рублей. Я взял у него 100. И никаких изъявлений благодарности. 28 января. Сейчас раздавал Мане и Нюне пряники, которые прислала им Нордман. Она всегда, когда гости, более близкие, уходят, говорит с милой и деловитой улыбкой «Подождите!» и выносит штук 25 пряников и раздает для передачи всем членам семейства и сестрицам прислуге. Точно так же после всякого обеда она говорит «Надеюсь, что вы достаточно голодны». Был теперь бас Державин, Ермаков, какой-то господин, который читал свою драму о пауке, о пытливости и времени. Илья Ефимович слушал-слушал и сбежал. Я сбежал раньше, сидел внизу, читал. Разговор о Шаляпине. Утро России назвало Шаляпина хамом. «Браво, браво!» – сказал Ие. Это его любимое слово горловым голосом. 30 января. Сижу и жду и Е, и Над Борисовну. Приедут ли они? Шкаф, наконец, привезли, и я не знаю, радоваться или печалиться. Вообще все смутно в моей жизни, и я не знаю, как к чему относиться. Резких определительных линий нет в моих чувствах. Я сейчас занят Шевченкою, но изучив его до конца... Не знаю, как мне к нему отнестись. Я чувствую его до осязательности. Голос его слышу, походку вижу и сегодня даже не спал. До того ясно чувствовал, как он в тридцатых годах ходит по Невскому, волочится за девочками и так далее. Удастся ли мне все это написать? Кокола для меня гибель. Сейчас здесь ровная на всем пелена снегу и я чувствую, как она на мне. Я человек конкретных идей, мне нужны образы. В уединении хорошо жить человеку логическому, а вместо образов – снег. Общества у меня нет. Я Репина жду, как манны небесной, но ведь Репину на все наплевать. Он не гибок мыслями и как бы ни говорил своим горловым голосом «браво, браво», это не помешает ему в половине девятого сказать «ну мне пора». Получил я от Разанова письмо с требованием вернуть ему его книги. Значит, полный разрыв. 1 апреля. Только что с Татьяной Александровной приехал ко мне Короленко дачу искать. Борода рыжеватая от лекарства против экземы. Слышит он, будто туже. Об Алексее Николаевиче Толстом, с которым я его давеча познакомил. Представлял его себе худощавым, и клок волос торчком торчит. Думал, что он похож на Алексея Константиновича. Но где же у Алексея Константиновича клок? В молодости. Про Петрова портрет. А вот и Чириков. Детям дал апельсины. Сломались сани, наткнувшись на столбик. Он их умело чинил. Рассказал чудесный анекдот. Было это в 1889 году. Он только что обвенчал студента и девицу. Студент поехал на облучке, а он с его женой рядом. На встречу шла ватага студентов. Когда сошли у монастыря, стали молодожены целоваться, а Короленко ищет камушков. Один студент с насмешкой, «Профессор, какой породы этот камушек?» Короленко, «Во-первых, я не профессор, а во-вторых, это не моя жена». 5 мая. На новой даче. Лида берет деревянную ложку и, взбираясь по лестнице, говорит «Я его сейчас на науздукаю». Я сижу за столом, она открывает дверь и бац, пишу заметку о воздухоплавании. Сейчас сяду переводить Догланд. Маша в художественный театр поехала вчера и не вернулась. Мой нынешний пафос – уехать куда-нибудь. Опять Уолт Уитман вспомнил, как Короленко говорил о выражении Брюсова «Миги». Очень хорошо, напоминает фиги. У нас белые мыши. 20 мая. 93 шага от нас живет М.Н. Альбов. Ф.Ф. Фидлер подбил поехать на дачу. Альбов не хотел. Светловский снял с ним пополам. Последние дни кислород. В последние дни от астмы не мог спать. И ночь на сегодня без сна на кровати в осеннем пальто. 22 мая. Четыре раза был у Альбова. Морфий и все же не спал. Леонтич Щеглов едет в Кисловодск. Так-то нас всех понемножку подбирают. Песня Щеглова «Мы еще повоюем». Альбов, типун тебе на язык. 16 июня, четверг. Репин в воскресенье рассказывал много интересного. Был у нас философов, Привез пирог, синий костюм, галстук заколотый, Редько, Оэлдор и другие. Риппин говорил про Малороссию. С пятнадцатилетним Серовым он ездил там на этюды. «Хохлы так и что и другим не верят. Я всегда являлся к попу, к духовенству, чтобы не было никаких сомнений. И никто не верил, что я на этюды. Думали, что я ищу клад». Один священник слушал меня, слушал, а потом и говорит, скажите, это у вас щуп? Щуп для клада, прозонтик, который втыкается в землю. На Волге не так. А и трудная же у вас должность, все по горам, по горам. Жигули. Бедные вы, бедные, и много ли вы получаете? Про Мусоргского. Как Стасов вез его портрет из госпиталя, где Мусоргский умер. И чтобы не размазать, держал его над головою и был даже рад, что все смотрят. Я указал, как многие, кого напишут Репин, тотчас же умирают. Мусоркский, Писемский и так далее. Уэлдор сострил, а вот столыпину не помогло. И е, как будто оправдываясь. Зато плеве Игнатьев победоносцев множество. Умер Альбов. Все письма у Т. Богданович. Как я забрался в квартиру к ТА, старший дворник выгнал. Как Баранцевич поминал Альбова. Пошли мы вместе в бардачок. Взяли девочку, я полежу с нею и доволен. А Нилыч мучает ее, мучает и так, и сяк, доведет до слез, до крику. Одна горячими утюгами стала себя прижигать, до того он ее довел. Жестокий был человек, подхватил Фидлер. После похорон мы собрались у Давыдки, Измайлов, Фидлер, Венгеров, Б. Б. Глинский, Баранцевич и я. Фидлер рассказывал, что покойный последнее время читал исторический вестник. «Ах да, послушай», — говорит он Глинскому, — «как он возмущался той мерзостью, которую ты напечатал». «Какую мерзостью? А про юбилей Баранцевича». «Что про юбилей Баранцевича?» — вскипел Баранцевич. «И так далее». Рассказали анекдот о Немировиче Данченко. Как он в ресторане чуть поцелует даму, вбегает лакей. Что такое? Оказывается, над диваном был звонок. Она откинется, нажмет кнопку и трррр. Вообще только анекдоты и рассказывали на этих поминках. Бедный Светловский один так сражен этой смертью, что уехал отдыхать. 24 июня. Был с Машей в Гельсингфорсе. И с Колей. Выехали девятнадцатого. Коля. Какие коровки маленькие. И овечки вот такие. Я все смотрю в канавке. Может быть, увижу головастиков. И заклинает, чтобы скорее приехать. Гельсингфорс, Гельсингфорс, Гельсингфорс. Потом мы были на кладбище. Море и великолепные памятники. То дождь, то солнце. Коля заметил в железном веночке совсем низко гнездо птенчиков. Потом случилось событие. Колю переехал, извозчик. Он соскочил с трамвая, и мы с Машей не доглядели за ним. Маша кричала, Коля кричал. Изо рта у него кровь. Сбежались люди. Хирургиса. Неизвестно, куда везет нас извозчик. Евреи заговорили по-русски. В зале много колош. Доктор молодой, никаких слов утешения. Разденьте его, оденьте его. Ждал, когда я спрошу, что-нибудь сломано? Нет, холодную воду. м теплыми плачущими губами единственный поцелуй коля спит м красная лежит на кушетке сочувствие бюстной чухонской фрекен ми шаати рядами на автомобиле сошел вниз ел омлет у меня желтая сорочка и грязный воротничок потом чудо коля встал и пошел обеими М. Положительно увидала Бога, когда это случилось. Я готова была у всех проходящих целовать ноги. 20. Был на зверином острове, в ресторанчике «Коза», памятник. Ели простоквашу, Коля дернул маму за нос. Олень, тюлень, который делал восьмерки, павлин. Как Коля бегал безумно по острову. Он мечтает о необитаемом острове, о нескольких необитаемых островах. На одном мы сами поселимся, а все остальные обитаем. Когда ему примерили костюм, он сказал. Я Шендер важный господин. Обедали в Фене. Это самый счастливый мой день. Двадцать первое. М говорит Коля: Жаль, что тебя не резал хирург. Узнал бы, что такое настоящая боль. Его умывают, он плачет. Остров Фолесон. Уезжаем в третьем классе. Мальчик ест банан. Держит в обеих руках по куску в обоих кулачках. Откусит от правого, откусит от левого. Коля в восторге. Маша хочет снять дачу на каждой станции, мимо которых мы проезжаем. Финские фрейкин, похожие на герцогинь, и финские студентки, похожие на горничных. Играли в нолики и крестики. У нас Маруся. Двадцать третье. Целый день пускал змея, так как негде заниматься. 24. -е. Пишу программу детского журнала. Дело идет очень вяло. Хочется махнуть рукой. Среда, 13 июля. Все еще пишу программу детского журнала. Ужас. Был у Репина. Там некто Печаткин прочитал неостроумный рассказ, где все слова начинались на З. Знакомый закупил землю, знакомого запоздравили. И я говорил «Браво, браво!» Потом он же рассказал армянский и еврейский анекдот, как армянин и еврей рассказывали басню о лисеночке и мадам вороне. Потом одна седая с короткими ногами декламировала о каком-то кинжале. И Е говорил «Браво, браво». Потом фотограф Глыбовский позорно прочитал о какой-то вакханке. «Репин, браво, браво». Ужасное, однако, общество у Репина. Эстетика телеграфистов и юнкеров. 1912. Май, 15. Я уже давно совсем больной. Третий день лежу в постели. 12-го Маргарита Федоровна уехала на голод. Я ее провожал. Виделся с Короленко. Он замучен. Пешехонов имя Котин в тюрьме, Анненский за границей, больной. Он один читает рукописи, Держит корректуры и так далее. А все же вот средства против бессонницы. Поезжайте на велосипеде. Мне помогло. Я сломал себе ногу, меня уложили в кровать и бессонницы прекратились. Ужасно весь захлопоченный. Телефон. Что такое? Владимир Галактионович у одной рабочей увечья. Она затеяла процесс, выиграла 600 рублей. Адвокат себе берет гонорару 400. Помогите. Короленко, не допивший чаю, начинает звонить ко всем адвокатам. Хлопочет, суетится. И так каждый день. Рассказывал, как он одного спас от повешения. Бегал по судьям и в конце концов 31 декабря обратился к Гучкову. Тот сделал все возможное. Сострепал с Татьяной Александровной голодный номер, приложение при современном слове и даже карту сам нарисовал. Когда Аннинский был болен, Он спал на полу, возле. Кто не придет, наступит. Был у Розанова. Впечатление гадкое. Рассказывал умиленно, как он свою жену сажает на судно. Жаловался, что жиды заедают в гимназии его детей. И главное чем? Симпатичностью. Дети спрашивают, Розенблюм еврей? Да. Ах, какой милый. А Набоков? Набоков русский. Сволочь. Вот чем евреи ужасны. Показывал монету. Тысячу рублей стоит. Венера, окруженная фалосами. Покажет и поцелует. Прогипиус. У нее между ногами все срослось, зарубцевалось. Библиотеку основывает в Костроме. Показал домик, где родился. Изба. На прощание целовал, благодарил и в тот же день поехал ко мне. Через час. Но я был с мадам Шаббат. Кстати, чтобы не забыть. Еду я на извозчике, а встречу Короленко на велосипеде. Он мне сказал: Я езжу всегда потихоньку, никогда не гоняюсь. В Полтаве еще некоторые поехали, поспешили из последних сил, а я потихоньку-потихоньку, и что же, приехал не позже других. Я подумал, то же и в литературе. Андреев и Горький надрывались, а Короленко потихоньку-потихоньку познакомился с женой его. Ровный голос, без психологических интонаций. Душа большая, но грубая. И Е. Репин был у нас уже раз пять. Я у него раз. Он пишет теперь портрет фон Битнера, Леонида Андреева и перед закатом, стилизованного Толстого. Толстой, осиянный заходящим солнцем, духовная экзальтация, таяние тела, одна душа. Но боюсь безвкусицы, ветка яблони тенденциозна, сияние аляповато. Это как стихотворение в прозе, кажется легко, а доступно лишь немногим. И Е ждет, когда зацветет у него яблоня, чтобы с натуры написать. В воскресенье он позвал меня развлекать Битнера, у того очень уж неподвижное лицо. 3 июня с МБ и Ечем и НБ ходили на станцию провожать князя Гидроица. Илья Ефимович рассказывал, как он познакомился с Л.Н. Толстым. В 70-х годах жил он на Плющихе, а Толстые в Денежном переулке. Как-то вечером докладывают ему, что пришел кто-то. Он выходит, Лев Николаевич, борода серая. Я считал по портрету Крамского, что он высокий, а он приземистый, немного выше меня. Пришел познакомиться и сейчас же заговорил о своем. Он тогда очень мучился. Что говорил, не помню. Очень глубокое, замечательно. Я только уши развесил. Но помню, что выпил целый графин воды. Стали мы считать, сколько портретов Толстого написал Ие. Оказывается, десять. Неужели я десять портретов написал? Удивляется Ие. Очень смешной эпизод вышел с Ие недавно. В трамвае он встретился с инспектором Царско-сельского лицея. Ие сказал, что едет на собрание Толстовского комитета. — А вы были знакомы с самим стариком? — спрашивает невежда инспектор. — Да, немного, — скромно отвечает Ие. Ие ходит купаться, пошел в бурю и в грозу. Ветер купальную будку поднял на воздух, когда в ней находился Ие, и разбил в щепки. А Ие целый невредим оказался на коленях. — Совсем борки, — говорит «И за что мне слава такая?» — говорит Ие. «Вот уж скоро на том свете с меня за это много спросят». 4 июня. У Бобочки уже месяца три завелось ругательное слово «дяба». Должно быть «дьявол», а может быть «бяка». И вот первая связанная фраза, которую он недавно сказал. «Боба-пай, няня-дяба». Короленко о Верещагине. Когда умер Михайловский, Короленко ехал на погребение в СПБ. В одном поезде с ним В.В. Верещагин. А «Осиротело русское богатство», – сказал Короленко. «Михайловский скончался». «Дело поправимое», – сказал Верещагин. «Возьмите моего брата». 5 июня. Вчера опять был И.Е. у Маши на именинах. Подарил ей свой старый фотографический портрет. Говорили о литературе. И е оказывается, очень обожает Чернышевского. А что делать, говорит, сверкая глазами. Тургеневские стихотворения в прозе ненавидит. 11 июня. Вчера И Е рассказывал, как умер А. А. Иванов, художник. Он, как пенсионер, должен был явиться к Марии Николаевне, великой княгине. «Борода, сбрейте бороду». «Нет, я не сбрею». Явился он к ней в 10 утра. А борода. Его в задние ряды. Только в четыре часа она его приняла. Он был голоден, угнетен, приняла сухо, измучен. Поехал куда-то на дачу, в Павловск, к Писемскому. Там напился чаю, один стакан, другой, третий и умер от холеры. Вчера был Иванов день. Мы с Колей и Лидой в лодке. И с Бобой. 12 июня. Сегодня годовщина со дня смерти Альбова, и в речи напечатана. Годовщина смерти писателя Михаила Николаевича Альбова. Отмечаю походку Ильи Ефимовича. Ни за что не пройдет первым. Долго стоит у калитки. Нет, вы первый, пожалуйста. 14 июня. Сегодня Лидочка первый раз сказала «Я сама». До сих пор она говорила о себе в мужском роде. Я пошел, я сказал, я сам. А сегодня я сижу и пишу о Чарской. Лида под окном собирает колокольчики, и вдруг я слышу, она говорит девочке-подруге, я сам, я сама сосчитаю. Сейчас был Репин. Приглашает ехать в воскресенье в Тариоке, в театр. Хорошо. Рассказывал о композиторе Милии Балакиреве. Репин написал его в числе других русских композиторов для «Славянского базара». Милий позировал, но даже не заинтересовался взглянуть, когда портрет был готов. Шестнадцатое. Утонул третьего дня Сапунов в Тариоках. Коля сидит с Джимми у глобуса и путешествует. Тра-та-та-та-та-та-та. -та -та -та -та -та. Он очень любит географию. А тут уже начинается лед лёд лёд лёд, лёд. 17, 18, 19, 20. События, события и события Мы были с Ие ИНБ и Бродским в Триоках. Были в общежитии актеров у Мейерхольда. Илья Ефимович был весел и очарователен. Попался торговец-итальянец. А ну, Ие, как вы по-итальянски говорите? Ие пошел козырять и купил у итальянца ненужную цепочку. Потом купил за 10 рублей для нас ложу. Потом повел нас пить кофе. «Я угощаю, я плачу за все!» Мы пошли в этот милый Ториокский ресторанчик. Он стал говорить, почему я не куплю дачу, на которой живу. Я сказал, я беден, я болен. И я подмигнул как-то мило и простодушно. «Я вам дам 5 или 10 тысяч, а вы мне отдадите. Я ведь кулак, вы знаете!» И всю дорогу он уговаривал меня купить эту дачу на его деньги. «А если вы купите, и она вам разонравится, то я беру ее себе. Видите, какой я кулак?» НБ горячо убеждала нас согласиться на эту сделку. Чарская не пишется совсем. «Я и так, я и сяк». Пол наших детей определился в это лето очень ясно. Лидочка, несмотря на прекрасную погоду, прячется с девочкой Паней в душных комнатках и пестует куклу Володечку. А Коля по глобусу ездит открывать Северный полюс. Древние наследия веков в таких новеньких экземплярах. У Бобы все новые и новые фокусы. Всем показывает нос, плюет, ибо, иба ибо. Вот он репинский темперамент. Вчера, 1 июля, был день Колоса Ржи. Мы собрались у Евгении Оскаровны Нордман. Крюшон, пироги, земляника. Все очень хорошо. О Элдор беседовал с Ие. И вдруг я слышу, и Е кричит. Дрянь, всякая козявка, и слушать не хочу, не желаю. Запыхтел, заволновался, слова не дал сказать О Элдору и пошел прочь по тропинке в сером новом сюртуке с серыми волосами, с коричневым лицом к Мейерхольду. Я читал. 6 июля. Про Чарскую окончательно не пишется. Сегодня на лодке с девицами. Закончил с Колей товарищество Небалет. Репин в прошлое воскресенье читал лекцию, которую закончил. И Бог, заканчивая каждый день творение, говорил «Это хорошо». Великий художник хвалил свое творение. Многие известника знаниевцев расспрашивали меня «Как это?» «Репин говорил о Боге?» Я ответил им, что это только метафора. Но третьего дня И.Е. за столом говорит мне, «Нет, это не метафора, я так и верю. Бог должен быть художником, потому что иначе как объяснить ту радость и тот молитвенный восторг, который испытываешь во время творчества, и почему бы так дорого ценилось бесполезное искусство?» Лидочка играет с паней в куклы. 16 августа. Сейчас иду к ИЕ, он будет писать Короленко. Это по моей инициативе. Я страшно почему-то хочу, чтобы ИЕ написал Короленко. Давно пристаю к нему. Теперь, когда умер Н.Ф. Анненский, на даче Терпан, где живет Короленко, и Марья Алекс, и Авд Семен, и дочь Короленко, и Татьяна Александровна, и Маргарита Федоровна, и дети Т.А. Страшная скука. Вдова, которой уже 72 года, которая так старается держаться, что возле открытого гроба НФ спросила меня, как моя бессонница, очень тоскует. Короленко осунулся. Я и придумал свести их с И. Репиным. Короленко был очень занят, но я с художником Бродским за ним вторично. Он сейчас же за привычным самоваром. Анекдот. Как у Натовича служил какой-то забубенный репортер. бывший офицер, привлекли за какую-то статью Натовича к градоначальнику. Кто написал эту статью? Репин о Короленке, но все же он скучный человек. Рассказывает, как Короленко ехал на велосипеде и налетел на человека. Чтобы не сбить того с ног, сознательно направил велосипед в канаву. Ночью 20 августа я уже лег, как увидел, что мне не заснуть. Я оделся и пошел за три версты, чётной сырой ночью, с мягкими светами вокруг каждой террасы, босиком и без шапки. Дети Богданович играли в карты. Александра Никитишна встретила меня приветливо. Владимир Галактионович и его жена были ласковы. Он даже провожал меня, тоже без шапки. Взял обруку, как делают глухие. Скажу вам по секрету, тетушка пишет мемуары о НФ. Рассказывает, как Николай Федорович ссорился с Александрой Никитишной. Открой мне дверь. Зачем? Я хочу тебе сказать, что я тебя презираю и ненавижу. Ну вот ты мне это и так сказал. И все из-за теоретических вопросов. Как Анненский на финляндском вокзале, когда думал, что меня возьмут, сунулся вперед к жандармскому офицеру. Вот-вот. И совал свой паспорт. Портрет Репина работы Бродского кажется короленке отвратительным. Замороженный таракан какой-то. 12 октября. Маша рассказывает Бобе сказку. Бобе два года. О петухе и лисе. Он расплакался. «Я обкнутый, болису!» Чувство справедливости. Он говорит «Лелать, лошадь, пойдем, мадонь, домой». И е был у меня, но я спал». Он расходится с Натальей Борисовной. Суббота. Ночь. Не сплю. Четвертую неделю не могу найти вдохновение написать фильетон о самоубийцах. Изумительная погода, великолепный кабинет, прекрасные условия для работы и все кругом работают. А я не с места. Сейчас опять буду принимать бром. Прошелся по берегу моря и стопил баню. Сам наносил воду. Ничего не помогло, потому что имел глупость от одиннадцати до пяти просидеть без перерыва за письменным столом. Ах, чудно подмерзает море. И луна. В среду был у ИЕЧа. Натальи Борисовны нет. Приехали Бродский, Ермаков, Шмаров. ИЕ не только не скрывает, что разошелся с НБ, а как будто похваляется этим. Ермаков шутил, что нас с НБ нужно развести. ИЕ вмешался. «Брак только тот хорош, где одна сторона – раба другой. Покуда НБ была моей рабой, буквально, сидела себе в уголке, все было хорошо. Теперь она тоже. Одним словом, и вот мы должны были разойтись. Впрочем, у нас был не брак, а просто дружеское сожитие. И с этих пор наши среды, господа, это вас касается, я потому и говорю, примут другой характер». Я старик, и того веселья, которое вносило в наши обеды НБ, я внести не смогу. Не будет уже тостов, терпеть их не могу. Каждый сможет сесть, где вздумается, и есть, что вздумается, и это уже не преступление помочь своему соседу. У НБ была самопомощь, и всякая услуга за столом каралась штрафом, тостом. Можно хотя бы начать с орехов, со сладкого, если таковое будет, и кончить супом. «Вот, кстати, и обед», – заиграла шарманка. «Зачем завели шарманку? Больше не нужно заводить». Потом И.Е. пошел меня проводить и рассказал, как Н.Б. понесла на своей лекции 180 рублей убытку. Читала глупо, очень глупо, но ей и сказать нельзя. Дурацкое самолюбие – вот болезнь. Непременно хочет славу. И так далее. За столом читали статью о Элдора, ругательную о Наталье Борисовне. Читал длинную записку Леонтия Бенуа о введении в Академии церковной живописи. Не сомневается, что записку оставил Беляев и что Бенуа проведет на это место Беляева. Говорили о том, что нужно иконы писать с молитвою. Подхватил. Да-да. Вот Поленов, когда писал Мадонну, тогда же постился. Я присутствовал. И вышла такая дрянь.